Эпоха эта, помимо всего, есть также пора усиленной литературной деятельности, таковая вызвана в значительной степени блестящими успехами на Востоке и горделивым сознанием своей государственной мощи. Победа над двумя татарскими царствами была своего рода итогом всей прошлой деятельности. Вот почему главнейшие произведения того времени – По содержанию, преимущественно исторические. Шестнадцатое. Заканчивается составление Четий Миней, обширнейшей энциклопедии духовно-религиозного содержания. Семнадцатое. Получает окончательную редакцию «Степенная книга». Восемнадцатое. С новой энергией принимаются за прерванный было свод летописных известий. Изготовляется так называемый «Никоновский летописный свод». Девятнадцатое. Возникает грандиозный замысел составить царственный летописец, иллюстрированную историю России, не стесняясь ни размерами труда, ни затратами на него, Подготовительная работа велась в течение многих лет, но довести ее до конца удалось лишь в 17 веке при Романовых. Помимо грандиозности плана, в последние два десятилетия царствования Ивана Грозного было уже не до литературных работ. Цифры лучше всего дадут представление о размерах царственного летописца. «Десять фолиантов» 9 тысяч листов, 16 тысяч раскрашенных рисунков. Двадцатая. Ведется энергичная работа по составлению житий русских святых. Канонизуя новых угодников русской церкви, митрополит Макарий одновременно озаботился и составлением их биографий. Одни писались заново, другие переделывались. Те, которые были признаны... Неполными, вообще неудовлетворительными. Работа эта продолжалась и после соборов 1547 и 1449 годов, обогатив русскую литературу ценным вкладом около 45 житий. 21 расширение границ на востоке наводит на мысль о составлении книги большого чертежа географического описания нового русского царства двадцать второе к этой же паре относятся и домострой свод правил мирского строения и кодекс семейно общественной морали двадцать три создана была Царская мастерская палата, ныне сказали бы Академия художеств, для подготовки иконописцев и опытных каллиграфов в списывании рукописей. Составлено для них руководство, иконописный подлинник, где собраны все необходимые сведения для написания иконы. А. Наставления практические, чисто технического рода, выбор доски, красок, покрытие золотом и прочее. И б. Правила, которых следовало обязательно держаться при изображении священных лиц и событий во избежание отступления от священного писания и преданий православной церкви. Двадцать четвертое. В живописи... В иконописании и церковной фреске и в церковной архитектуре в царствовании Ивана Грозного совершился известного рода перелом. Пора слепого подражания и бессознательного искания самостоятельных форм кончается. Эти самостоятельные формы русский художник почувствовал в себе, и на новых его произведениях лежит уже национальный отпечаток. Воспитанная на архитектурных образцах новгородских, владимирских и суздальских, Москва выработала теперь свой собственный художественный вкус и стала, в свою очередь, рассадником искусства для всей России. С половины шестнадцатого столетия начинается золотая пора русского искусства и продолжается вплоть до времен Петра Великого. Первым... Сильным и ярким выражением ее были в живописи «Царственный летописец» — миниатюры к житиям Николая Чудотворца и Сергия Радонежского в области зодчества Василий Блаженный.